Глава четвертая. Мой новый дом. Дверь открылась со скрипом. пахло старым деревенским домом. Сыростью, сухими травами, деревом и мышами. Нарва притихла и с осторожностью зашла в дом. «Ну что там? Правда проклятый?» — с насмешкой выкрикнула я. «Требует уборки, но демонов не видно», — ответила тетя Люба. Потом она помогла мне зайти и начала рассказывать, что тут и как. Оказалось, что дом двухкомнатный. Одна комната — это большая кухня с печью, а вторая — спальня. Также имелась летняя веранда и пристроенный душ с туалетом. Ну, слава богу, я уже испугалась, что будем в туалет ходить на улицу, а тут оказалось, все есть в доме. Тетя Люба помогала мне освоиться чтобы я без проблем могла сама перемещаться по новому для меня пространству. Потом она мне описала, что и где находится. Единственное, что меня смутило, это картины с лошадьми на стенах. Просто совсем недавно они мне снились, но точно не могу сказать, такие же это картины или нет. Вообще, мне очень часто снятся сюжеты о моих проблемах с глазами. Недавно я прослушала книгу про сны, так там объясняли, что человеку снится то, что с ним происходит. Вылезают потаённые страхи. Поэтому совершенно неудивительно, что мне приснилась девушка с пустым взглядом. А вот картины с лошадьми – это уже действительно странно. Я не чувствовала в этом доме какой-то тревожности или паранормальности. Нарва тоже вела себя спокойно. Даже, можно сказать, слишком спокойно для нее. На улице она носилась как ненормальная а в доме сразу притихло. Разве может собака так себя вести, если тут что-то нечисто? Животные все чувствуют гораздо сильнее, чем люди. эти Люба по-хозяйски сразу принялась за уборку. Нашла какое-то старое корыто в сарае. Вода в самом доме не работала, но скважина с ручным насосом действовала. Там-то она и раздобыла воду. — Ты представляешь, тут есть отопление? — Да ладно, — ответила я. «Ну, конечно, не газовая, но прошлые хозяева поставили электрические конвекторы. Так что зимой можно греться печью, а можно электричеством, если потянет, конечно». «Ну, до зимы еще дожить нужно», — Бойко ответила я. «А ты вообще тут надолго?» «Пока не знаю. Как со всеми делами разберемся, и ты освоишься, то сразу поеду домой. А то работать-то нужно». Я чувствовала себя виноватой по отношению к тете и, конечно, хотела поскорее освоить все, Поэтому, пока она собирала паутину и выгоняла пылищу из дома, я решила пойти продрать бурьян рядом с входом в дом. С помощью трости изучила местность вокруг крыльца и без перчаток начала понемногу драть травищу. Оказывается, это можно делать даже будучи слепой. Когда тетя меня увидела, то восхитилась. «Ты такая молодец! Просто умничка!» Я хочу научиться все делать сама. Я знаю, что ты это делаешь, чтобы меня не напрягать. Не переживай. Я сама решила помогать тебе. Никто меня не заставлял. Я так решила, и я так хочу. Это были ценные слова для моих ушей. Ведь именно из-за этого я переживала и чувствовала себя неудобно по отношению к ней. Пусть после этих слов стало немного легче, но самой сути это не меняло. «Тетя Люба, я люблю тебя. Спасибо огромное, что ты есть, что просто появилось в моей жизни». Она подошла ко мне и нежно обняла. На самом деле мы редко делились подобными эмоциями, поэтому такие моменты были очень дороги для меня. Я стояла в обнимку с тетей и понимала, как же мне нравится ее запах. Я никогда не забуду ее запах. Такой домашний, вкусный, нежный. Мне кажется, что от нее постоянно пахло печеньем топлёное молоко незабываемый запах детства для меня. Потом мы как-то позавтракали, в доме оказалась двухкомфорочная старенькая электрическая плита и еле работающий чайник. В спальне как раз стояли две пружинные кровати старого образца одна для меня, а вторая для тети. Пусть мы матрасы и выбивали от пыли, выносили на улицу и вешали на забор но к вечеру, когда ложились спать, от них все равно так сильно пахло пылью. Непривычно для меня, но ничего страшного, ведь это не самое страшное в этой жизни. На следующий день с утра пораньше в дом постучался Михаил. Он, как наш первый знакомый и фактический сосед, не мог не прийти, чтобы помочь. — А в дом можно заходить? — спросил он. — Нет тут никакой чертовщины, — ответила тетя Люба. Спокойно сегодня переночевали. Михаил с опаской и неуверенностью сделал первый шаг в дом. Ну, если по вашей логике, то дому нужна была истинная хозяйка. Я тут, и я приглашаю вас в дом. Попыталась поддержать его я. В голове в этот момент пролетела мысль. Истинная хозяйка. Откуда я вообще взяла эту фразу? Даже как-то интересно. Так что, девчули-красотули, с чем вам помочь? Вода, в первую очередь, и свет на улице не нашла, где включать. Может, его там и вовсе нет? Должен быть там свет. Сейчас поищу. Еще тут по мелочам. Дверь в туалет не закрывается до конца. Кое-где гвозди повылазили. Их нужно забить, видимо. Ну, гвозди — это важно. Ведь наша хозяюшка не увидит их и может нарваться и пораниться. Ну, с гвоздями я как-нибудь тут и сама могу разобраться. Молотка я не нашла, но можно и камнем их забить. А вот с водой мне самой не разобраться. «Какая сильная женщина!» восхитился Михаил. После обсуждения проблем все принялись за работу. Я пошла продолжать вырывать сорняки во дворе. Вот только в этот раз мне уже выдали перчатки. Слышно было, как тетя Люба воюет с гвоздями, забивая их камнем, будто мы в каменном веке. Спустя некоторое время появилась вода. Мы отблагодарили Михаила И тетя Люба даже предложила ему денег, но он отказался. В доме уже стало намного приятнее. С появлением воды мы наконец-то смогли нормально искупаться. На следующий день мы решили рассмотреть окрестности и изучить, так сказать, особенности местной территории. Где находилась церковь, я догадалась просто по звуку колокола по утрам и ни с чем не запаху ладана, который лично я чувствовала издалека. Также решили сразу обучать Нарву, чтобы она могла доводить меня туда, куда нужно. Я учила ее таким словам, как церковь, магазин, река, курган, дом. На этом пока все. Больше мне ничего не нужно было знать, а точнее, больше некуда ходить. Под понятием учить слова для собаки я имею в виду, что Нарва должна была знать это место и смогла меня туда отвезти. Для этого требовалось сходить на месте несколько раз, и несколько раз повторить это слово «собаке». Нарва была очень умной, поэтому схватывала все на лету. В сам храм мы не заходили, не видела в этом надобности. А вот у реки мне очень понравилось, особенно когда тетя Люба положила мои руки на ствол огромного и широкого дуба, стоящего у воды. «Ты знаешь, в этом дереве есть какая-то загадка и сила», — сказала она мне. «Может, он просто волшебный?» По-любому, он сказочный. По моим ощущениям, этот дуб был как место силы у реки. Вокруг были разные деревья, но этот великан особенно здесь выделялся своим размером и аурой. Но когда я поднялась на местный курган, то поняла, что в этих окрестностях не одно такое великолепное место. Этот холм находился не так далеко от реки, а точнее, он был на повороте реки, там, где она изгибалась. Тётя Люба сказала, с него открывается шикарный вид на лес с одной стороны и на реку с другой стороны. «Отличное место», – подумала я, – «просто волшебное, чтобы тихо и мирно попрощаться с этим миром». В местном магазине мы закупили крупы, соль, хозяйственные товары и, конечно, спичек. В деревне без них никак. Я начала сама раскладывать все по шкафам на кухне, чтобы знать и запомнить, что и где находится. Через несколько дней, в воскресенье, мы пошли в местный храм. Нарва сама нас туда привела. «Да какая же ты у нас умничка!» — нахваливала ее тетя Люба. «Золотая собака!» Мы подошли к входу. «Так, ты стой тут с Нарвой, а я сейчас узнаю, можно ли с собакой на территорию церкви заходить». Я стояла спокойно у входа и слышала, как местные жители заходят внутрь. Кто-то подошел ко мне. Взял за руку и положил в мою ладонь монеты. «Неужели я так жалко выгляжу?» – подумала я. Видимо, местные жители приняли меня за попрошайку, которая стоит у входа в храм и просит милостыню. Потом еще несколько людей также подходили и клали деньги мне в руку. Я уже начала злиться на тетю Любу. «Ну что она там так долго?» «Тут ко мне опять кто-то подошел, взял за плечи». «Пойдем со мной» сказал этот кто-то весьма приятным, низким мужским голосом. «Вы кто?» Я забеспокоилась, и вместе со мной Нарва тоже. Она начала лаять на него. «Я дьякон в этом храме. Зовут меня Олег, помогаю отцу Михаилу и всем прихожанам. Понятно. Я тут тетю жду. Она уже внутри. Пойдем со мной. А собака? Не переживай за нее. Оставим на территории, и никуда она от тебя не убежит. Как я не переживаю, что она убежит. Вдруг ее кто-то обидит. Как интересно, — улыбнулся он. Кто из вас кого охраняет? Ты ее или она тебя? Он повел меня на территорию. От него приятно пахло свечами и медом. Руки были теплые и нежные, а голос вообще завораживал. Будто он святой человек, который пришел в этот мир помогать людям. И просто своим присутствием, голосом делает этот мир спокойнее и умиротворённее. Олег оставил нарву на улице, а меня завел в какое-то помещение. «Что это?» «Это трапезная». Он повязал платок мне на голову. Пойдем, познакомлю тебя со всеми». Я зашла в другую комнату и услышала голос тёти Любы и еще нескольких присутствующих прихожан. «Ну, здравствуй, прекрасная Мила. Меня зовут отец Михаил». Олег взял мои руки... Сложил их вместе ладонями вверх. Я не сильна во всех церковных правилах. Ходила всего пару раз в детстве. Хорошо, что со слепотой меня никто не упрекнет, что я что-то делаю не так. Потом отец Михаил благословил меня, и я поцеловала его руку. «Значит, ты новая хозяйка в доме на окраине?» «Да, это я». «Ну тогда, милости просим, каждый выходной к нам на службу». «Я не умею». Что не умеешь? На службе не знаю, что делать и молиться не умею. Так разве это проблема? Было бы желание. Вот Олег тебе и поможет. Все расскажет и покажет. Я хотела сказать, что не верю в Бога, но боялась, что в данный момент это будет неуместно и выявит массу вопросов ко мне. Еще скажут, что в проклятом доме живет неверующая и бла-бла-бла. Потом они напоили меня чаем. Тетя Люба прекрасно со всеми общалась. Начали вы меня, откуда я и почему решила приехать. Одна пожилая женщина, бабушка Катя, вообще завалила меня вопросами. Оказалось, что она была одной из организаторов в поисках меня, чтобы передать дом старым владельцам. Так что было в этом доме? Почему мне передали? Тут все замолчали. Это что, секрет? Деточка, давай не на территории храма. Я тебе потом все расскажу, — ответила баба Катя. Ну, хорошо. Потом прошла служба. Первая в моей жизни. Интересный опыт я получила, конечно. Диакон Олег стоял рядом и подсказывал, когда креститься, кланяться и так далее. Потом он дал мне свечи и помогал ставить их по храму. Я видела огонь в темноте. Светлое, размытое пятно. Олег вставлял по одной свечке в мои руки. Потом помогал ставить их. Мне приятно было находиться рядом с ним и совершать эти простые действия. Интересное чувство, когда твоими руками управляет кто-то. Вообще все люди показались мне тут гостеприимными и добрыми. Вот только сам батюшка показался весьма строгим, хотя, наверное, он таким и должен быть, ведь люди должны его слушать и уважать».